Глава 25. Странности поведения Мирославы Подходила к концу третьей недели второй волны катастрофы. В космосе осталось менее сотни работоспособных орбитальных станций. За 20 дней избавиться от четырех сотен орбитальных станций, учитывая, что против них мог действовать только Святой Корпус, это было очень сильно. Я даже не рассчитывал на такой успех. Разумеется, большую роль в этом сыграли черные телеги, которые ежедневно или даже по несколько раз в день вылезали из порталов, отстреливались и заезжали обратно. Количество пушек в них постоянно падало, но сотни телег постоянно привлекали внимание станций. Пустые телеги были просто приманками. Никто не проводил конкретных расчетов, сколько выпустить реальных пушек и где – Для этого у нас была составлена особая таблица с картой, над этой таблицей несколько ученых или рабочих в Кольской фабрике, чтобы исключить влияние КВВ бросали жребий, то есть время операции, локации и количество пушек были совершенно случайными, квантовый компьютер не мог предсказать то, чего мы сами не знали заранее. Сражения за воздух, наоборот, только разгорались. Грабин не сдержал обещания в том самом виде, в котором планировал изначально. Вместо компактного и недорогого переносного зенитного комплекса по типу «Стингера» он сделал настоящее зенитное орудие. В центральной его части располагался блок управления с оптическим прицелом, а по бокам были две зачарованные лазерные пушки – Но я принял его работу и поблагодарил. Лазерных пушек у нас было много, как и зачарователей для их усиления, а вот оптические прицелы мы сейчас не могли производить, и они были в серьезном дефиците. В новой зенитной пушке «Грабина» центральная кабина имела улучшенную защиту. Помимо пластины суперсплава, оптический прицел был защищен несколькими слоями энергетической защиты – Даже сквозь несколько слоев визуальный контроль был довольно хорошим. К тому же сам оптический прицел располагался в специальном защитном коробе. Если пушка приходила в негодность или была высока вероятность полного ее уничтожения, стрелок просто снимал короб и убегал в ближайшее укрытие или к порталу. По бокам же установки были две лазерные пушки, которые были также хорошо защищены, механически и энергетически. Одной кнопкой в момент выстрела свободно падал нижний щит, ствол производил выстрел, а затем падал верхний щит. Все это работало механически, но срабатывало за доли секунды. Пушки также могли сниматься и переноситься. Конечно, сложность такой конструкции была намного выше, чем у обычного переносного комплекса – Но у нас уже были кузнецы с особыми навыками точности, которые вручную на КВВ могли настроить орудия так, что расхождение прицела и выстрела было не более 1 метра на расстоянии до 20 километров. С учетом того, что производился сразу двойной выстрел, эффективность поражения целей выросла, а наши потери оптических прицелов и даже лазерных пушек уменьшались. Весил агрегат около трех с половиной сотен килограмм, но для прокачанных бойцов это не было проблемой. Скрывалась пушка за специальной антисканирующей тканью. Ширь ее из особого шелка, который производили на красной планете шелкопряды подчиненные мне матке насекомых. Он был очень прочным и обладал рядом свойств, среди которых было противодействие различным видам сканеров физической вселенной и заклинанием обнаружения жизни движения на КВВ. Очень полезная штука, но производить его мы пока могли в небольших количествах, которых едва хватало на зенитные орудия. Вместе с тем конструктор не остановился на лазерных зенитках. Какими бы сверхманевременными не были истребители роботов, на малом расстоянии они не смогли бы уклониться от высокоскоростной пули, Грабин с командой начали на КВВ производство маловысотных зенитных орудий, буквально до километра, и в ряде случаев этого было достаточно. Кроме того, это было дешево. Делать он их начал из пулеметов ДШК, которых у нас было уже несколько сотен тысяч, купленных давным-давно у других стран, а также произведенных самостоятельно за последние пару лет. Также он использовал С-60 собственной конструкции, несколько сотен которых мы вывезли с Земли перед первой и второй Волдами. Хрущев, как и многие другие лидеры Земли, заигрались с ракетостроением. Такое ощущение, что кто-то неслабо нагревался на всем этом. Даже самые современные земные ракеты ПВО не могли догнать вражеские истребители, даже после зачарования и замены топлива на алхимическую смесь. А вот пули из пулемета и снаряды пушек со своей задачей вполне справлялись. Зачарованные пули как будто приобретали новое свойство – частично избегать сопротивления воздуха. Но самой интересной маловысотной зениткой Василия часто стала пушка, сделанная из кинетических молотов «Яма-юнитов», У тех разгонялся молот, похожий на копье, а у нас после некоторых доработок разгонялся металлический метательный дротик, который бойцы федерации обычно сбрасывали с дирижаблей. Их мы производили действительно массово. Дирижабли уже стали ночным кошмаром вражеских армий на КВВ. Если в кинетическом молоте яма юнита был дополнительный элемент, который гасил инерцию, То инженеры Грабина смогли перенастроить его, чтобы придать снаряду еще большее ускорение. В результате металлический дротик летел даже быстрее зачарованной пули, а сам выстрел был очень тихим и невидимым в ночное время. Это был практически бесшумный убийца истребителей, летящих на малой высоте, ведь в физической вселенной Разрушительная мощь снаряда весом в один килограмм, летящего на скорости свыше семи километров в секунду, была безумной. Пусть заряда батареи хватало всего на один выстрел, но дротику достаточно было лишь слегка задеть крыло истребителя, чтобы разорвать это крыло в клочья. Разумеется, я затребовал у Грабина точно такую же пушку, способную поразить орбитальную станцию. Тем временем на поверхности Земли разворачивались драматические события. Многие страны попросили помощь Федерации на КВВ. Взамен они ежедневно направляли миллионы своих низкоуровневых бойцов, чтобы создавать на поверхности хаос, в котором даже квантовый суперкомпьютер не смог бы точно разобраться. За счет этого нам и удавалось проводить свои мелкие операции по уничтожению вражеских истребителей. Вместе с тем складывалась интересная картина. Среди сотен миллионов бойцов, естественно, находились таланты. Эти бойцы обладали некоторыми умениями и долей удачи, чтобы в одиночку охотиться на некоторых роботов. Например, простые модели, которые сейчас производили кубы-крейсеры, легко могли быть приведены в негодность этими бойцами. А некоторые даже умудрялись охотиться на яма юнитов. Пусть таких бойцов было не так уж и много, но это были реальные таланты. Они могли выжить в аврарийской среде по несколько дней. Естественно, если их успехи могли быть доказаны перед следующим отправлением этих бойцов, мы старались хорошо вооружить. Если бойцы были из другой страны, мы старались перекупить их у хозяев. Элита же среди талантов вооружалась новейшими снайперскими винтовками, которые также делали из кинетических молотов. В них уже были специальные пули. Выстрел был слабее, но так батареи хватало надолго, и его, в принципе, было достаточно для уничтожения яма юнита. Вокруг снайпера всегда была специальная команда. Такие команды в последние дни стали нашими самыми главными поставщиками Новеньких батарей, энергетических щитов, лазерных пушек и кинетических молотов. Война кормила сама себя. Поиски предателя еще не дали результата, но возможности для его влияния каждый день уменьшались. Поэтому в ближайшее время я ожидал диверсии. Скорее всего, после того, как мы избавимся от орбитальных станций и истребителей, некоторые личности начнут себя проявлять. Мне оставалось только домысливать, злой бог, о котором говорила прорицательница, это просто какой-то негодяй, который хочет захватить мир землян, или же это представитель той партии богов, которая всеми силами хочет уничтожить любые связи КВВ с физической вселенной. В зависимости от этого будут совершенно разные результаты. В первом случае враг будет планировать атаку уже после того, как Федерация Земли разберется со второй стадией катастрофы или даже позже. А вот во втором случае атака, возможна в ближайшее время. Мне почему-то думалось именно о самом скверном варианте. С другой стороны, так враг проявит себя раньше, и я буду понимать, с чем имею дело. Интересно было то, что Лариса обещала предоставить некоторую помощь. При среднем раскладе, по которому должны были развиваться события мир землян, должен был вступить во внешний КВВ примерно через полгода от текущего дня. Если бы мы быстро провалили ивент, то раньше. Если бы мы боролись до последнего, но провалили бы ивент в самом конце, то это могло считаться средним сценарием. Однако же мы успешно преодолели первый этап и получили еще три месяца передышки. Может быть, если мы хорошо справимся со вторым этапом, то получим еще какое-то время относительного спокойствия. Впрочем, при любом раскладе третью волну катастрофы мы вынуждены будем встречать, уже будучи ввязанными в конфликт с внешним КВВ. И тут могли быть большие проблемы». Если бы враг был тем, кто действует против КВВ, он бы наплевал на возможность потери земли и атаковал бы нас в полную силу. Если это будет обычный бог, он постарается взять землю под частичный контроль, но не будет сильно напирать на землян, чтобы у нас еще оставались силы для сражения на планете. Так вот... у ларисы была предварительная договоренность с одним из товарищей в нужное время если лариса не выйдет на связь он себя умертвит и использует особый артефакт чтобы воскреснуть его в деревне под контроль над ей и тогда он расскажет что может нас ожидать в будущем она немного рассказала мне о том как погибла ее собственная цивилизация честно говоря Я был шокирован и пообещал, что помогу ей отомстить. Кстати говоря, за всеми этими событиями я не заметил, что Мирослава стала совершеннолетней. Правда, после того, как она вошла в Бамонт в союзе порядка, девушка стала уделять мне намного меньше внимания. На день рождения она сняла большой клуб в столице и пригласила многих людей – В общем-то, в средствах я ее не ограничивал, поэтому потратила она действительно много. Подозреваю, что помимо своих накоплений, Мирослава использовала эра, с которую я выделял ей на прокачку бойцов. Я уже потерялся в том, сколько и когда она брала денег на это. В общем, я сам забыл о ее ДР, но Мирослава не обиделась. Пригласила она меня в клуб, можно сказать, в последний день». Так как я был сильно уставшим, и на этот день уже у нас были запланированы несколько атак, я не смог долго присутствовать. Когда я уведомил об этом Мирославу, по ее лицу пробежала тень недовольства, но девушка держала себя в руках и пожелала мне успеха в бою. Вместе с тем потом я заметил некоторую холодность с ее стороны, поэтому у меня так и не нашлось времени и нормальных обстоятельств, чтобы сорвать ее вишенку». Но ни я, ни она сильно об этом уже не парились. Мирослава была погружена в свою тусовочную деятельность, а у меня было достаточно возможностей для реализации своих мужских желаний. Та же самая Моркарина была очень внимательная в этом плане. Она довольно часто появлялась именно тогда, когда мне нужно было немного расслабиться». Ничего не нужно было делать, нужно было специально уделять ей время, так дефицитное в данный момент. Она сама проявляла инициативу, и за это я был ей очень благодарен. Мои компании во внешнем КВВ развивались хорошо. Фимми не давала мне все больше преференций и могла бы попасть из-за меня в опалу, если бы не получала взамен достаточное количество эрос, очков, духа, оружия и различных материалов. «Сейчас мои отношения с союзом порядка были на подъеме, поэтому девушку серьезно ценили за прочные связи со мной. Торговая сеть «Николь» также хорошо развивалась. Кроме того, росло наше взаимодействие с Маркизом Стилсоном. Тот становился все богаче и увереннее в себе, поэтому использовал все больше связей, чтобы дать мне новые заказы. Более того, через доверенных людей и с использованием магических договоров Он потихоньку начал создавать свои собственные вооруженные силы, которые размещал в диких землях не сильно далеко от регионов, которые в будущем планировал заполучить я. Вместе со Стилсоном нам с трудом, но удалось выйти на контакт с гномами из Великой Горной Империи, которая поддерживала герцогство Монтанию. Туда отправился один из моих переносчиков как представитель строительной компании, открытой совместно с Маркизом. Мы планировали неплохо заработать на строительстве небоскребов, ведь жителям некоторых королевств и герцогств Великой Горной Империи не была чужда архитектура стимпанка с использованием большого количества пара и стали. Кое-где в Империи любили высокие башни не меньше, чем в герцогстве Монтания. Конечно, лучше всего развивалась терра-компани, но ее развитие временно уткнулось в потолок – Большое количество предметов сейчас мы не могли производить, все доступные мощности использовались для производства оружия. Эксклюзивный товар все еще выпускался небольшими партиями, чтобы поддерживать интерес независимых предпринимателей, а большая часть все еще доступного товара производилась на КВВ, среди них уникальный алкоголь и соки, Сигары, и сигареты-самокрутки, сухофрукты и различная снять, мыло ткани и некоторые другие вещи. Все еще распродавались напечатанные, но не распроданные партии комиксов и журналов для взрослых. Я планировал в будущем сделать серьезное СМИ в высшем поясе и выпускать различные журналы, посвященные жизни в других империях. А еще я собирался наложить лапу на магический интернет – но пока не знал, как к нему подступиться. Кристаллы, нужные для производства магических шаров, не добывались ни в нашем мире на КВ, ни на Земле или Красной планете, да и магов, способных поддерживать эту структуру, у меня не было. Развитие в Диких Землях шло полным ходом. Из-за военного положения на Земле мы уже не могли поставлять сюда достаточно вооружения, но пока колонии и федерации Земли справлялись. Мародеры и работорговцы несколько раз получали по шее, поэтому стали намного осторожнее. Мои шпионы докладывали о том, что некоторые страны начали подумать о еще одном походе на Дикие Земли, но пока еще они формировали союзы и составляли план. Если кто-то из них самовольно выступит в Дикие Земли, не посоветовавшись с соседями и отправит большое количество войск в поход – Соседи могут этим воспользоваться и ударить в незащищенный тыл. Время еще было, хотя ситуация уже начинала становиться тревожной. По этому поводу мы провели ряд переговоров с герцогиней Мурак, она ускорила свои действия по созданию колоний. Кстати, в область были направлены некоторые силы фуров. Между тем, на Красной планете силы коалиции все еще успешно сдерживали вторжение захватчиков. Более того, начали предприниматься некоторые попытки давления на противоположную сторону. После основания сельскохозяйственной компании вместе с «Фемини» на Красную планету мы отправили огромное количество провизий. Это усилило местную королеву зерговой маток насекомых». Они ускорили добычу материалов и усилили войска. Королева, или генералы на зеленом гиганте, разумеется, почувствовали, что силы их, казалось бы, жертвы растут с каждым днем. В один из довольно спокойных дней со мной связались и мои люди с аванпоста и Мураката. Похоже, что вражеские зерги в конце концов потеряли терпение. Многочисленные разведчики донесли, что огромная армия зергов с элитой во главе прибывает с ЗГ и собирается возле Белой скалы. Интересно, кого они будут атаковать? Конец девятой книги. Читал Александр Чайцин. Декабрь 2024 года.